Разговор на чистоту. Началось это 16 марта. Ровно в 10 часов к дежурному коменданту прокуратуры СССР подошел быстроглазый молодой парень. Протянув номер известий, он спросил коротко и просто. — Жуликам куда являться? Комендант удивленно взглянул на пришедшего и спросил. — Не понимаю, гражданин, вам, собственно, по какому делу? По личному прибыл по заметке с повинной. Получив наконец справку, пришедшей отправился на четвёртый этаж. Там он внимательно прочёл надписи на дверях кабинетов, осмотрелся и сел в приёмной на диване. Сотрудница прокуратуры Желтухина спросила его, кого он ждёт. "Я к Шейнину", спокойно ответил парень. "Только разрешите не сразу, малость обожду" Тут ещё должны наши ребята подойти. Вы что же коллективно на приём, что ли? Да нет, просто вместе как-то веселей. Вернее, знаете, и спокойней. И он снова уселся на диван. Через полчаса в приёмной появился человек в коричневой тужурке с кошачьим воротником. Оглядевшись, он сел на диван рядом с пришедшим ранее Закурил и сладко затянувшись, тихо произнёс безразличным тоном, как бы никому не обращаясь: Ваша фотография мне знакома. Если не ошибаюсь, мы вместе сидели в Себлаге. Сидевший улыбнулся и ответил: Нет, это вам только показалось. И после некоторой паузы добавил: Мы с вами сидели в Бамлаге. В Себлаге я, к сожалению, сидел уже без вас. Так начался их разговор. Пока они вспоминали минувшие дни, всевозможные дела и домзаки пришли ещё трое. И хотя не все знали друг друга, но разговорились быстро и непринуждённо, горячо обсуждая волновавший всех вопрос. Как пич дать посадят, говорил один из них сутуловатый человек средних лет и унылого вида. Знаю я эти фокусы. Нас думают поймать, как годовалых исшаков. Слушайте меня, урки, не ходите. Если турман говорит, он знает, что он говорит. Зачем же ты сам пришёл, если ты такой умный? Турман тонко улыбнулся и ответил: Меня послали ребята разнюхать, в чём тут дело. Это ж прямо смехота пишут в газетах и приглашают с визитом, будто им написал Фролов, и будто они ему отвечают. Какой Фролов? Почему Фролов? И кто знает этого Фролова? Чистая липа, поверьте мне. Но интересно, зачем они всё это придумали? Я, например, понятия не имею о Фролове. Если он есть, то почему не пишут кличку? Между тем приходили всё новые. Без ошибочно одним взглядом определяю своих, они присоединялись к собравшимся. Когда их скопилось 11 человек, совещанием завладел высокий, хорошо одетый человек с гладко выбритом лицом и отличными манерами. Чувствовалось, что это мужчина, знающий себе цену и привыкший распоряжаться. Его превосходство единодушно, без лишних слов, было сразу же признано всеми звали его Костяк граф. "Довольно трепаться", говорил он. "И давайте говорить как деловые люди. Мы не маленькие и нечего разводить философию. В чём дело, я не понимаю. У каждого из вас я вижу известие и желаю отметить, что у всех почему-то за вчерашнее число любопытная случайность детки. Всё ясно. Есть Фролов или его нет? Мне на это наплевать". Пусть нет. Но турман, но таракан, но король, но цыганка, но я, но все вы, мы есть или нас тоже нет? Мы есть. Так в чём же дело? Турман не верит в всего хорошего и счастливого пути, а я верю. Я иду. Иду на риск правильно. Но чем мы особенно рискуем, публики? Пусть делают с нами что хотят пора кончать посадят хорошо не посадят ещё лучше в обоих случаях я завязал узелок я кончил игру я пришёл к финишу довольно верно я говорю или нет верно верно граф ответили все разом и даже унылый турман произнёс ну я как все если идут все то я тоже иду Через час мы были уже знакомы. Вся компания сидела в моём кабинете, и каждый по очереди рассказывал о себе. Я домушник, говорил таракан. И ворую 8 лет. Имею судимости, много приводов. Я обегал и по домовой, и по очковой, всё видел, всё перепробовал. В Москве нюхал кокаин, в Бухаре пробовал киряк и анаш, во Владивостоке курил опиум. Я сидел и гулял. Я умирал с голода и кутил, как пижон. И вот уже год, как я начал тосковать. Кругом люди как люди: работают, живут, женятся, имеют детей и квалификацию. Чем я хуже? Я тоже хочу жить как все. Не буду врать, воровал и последний год. 3-го дня украл кожаное пальто в МГУ. И точка. Поверьте мне, я не кручу. Если можно, очень прошу, не сажайте. Дайте город документ, работу. Увидите, я буду честным человеком. Тут таракан задумался, немного помолчал и неожиданно добавил, застенчиво покраснев: "Очень счастья хочется. Жулики счастливо не живут, это уж точно я вам скажу. Раз только я счастлив был, да и то во сне. Что же это был за сон? таракан мечтательно улыбнулся и рассказал. Снилось мне как-то, что я ещё совсем молодой, но уже очень деловой вор. И вот весна, чудная погода, солнышко, цветы и всякое там коручель. И я иду прямо с дела с большим узлом к днём по Столешниковому переулку масса народу. Девушки улыбаются, но у углу Столешникова и Петровки стоит милиционер, обыкновенный милиционер в белых перчатках. А прямо против него большой магазин с шикарной вывеской Мостторг, скупка краденого. Понимаете, какая красота. И я, вполне официально, прохожу с узлом мимо милиционера в магазин где меня встречает сам заведующий, любезно у меня все барахло принимает по такси и так вежливо говорит. Что так редко бывать стали, эдак я план не выполню». Цыганка, молодая, чисто одетая воровка с озорными глазами, рассказала о себе. Она родом из Одессы, ворует с четырнадцати лет. В Одессе у нее дочь, которая живет у сестры. Муж ее тоже вор. Пришла она одна. Муж ожидает в Серпухове результат, сообщила цыганка. Боится, что будут сажать. Меня послал для испытания, нет ли обмана. Тебе говорит, как женщине, в случае чего будет снисхождение, меньше дадут. А я буду на передаче подрабатывать. Ну а если без обмана, сразу давай телеграмму, тоже приеду.